Глава третья. Доза Полианы. По мере приближения 8 сентября, назначенной даты приезда Полианы, миссис Рут Кэрью все больше волновалась и сердилась на себя. О своем обещании взять к себе девочку она жалела с тех самых пор, как дала его. Не прошло и 24 часов, как она уже написала сестре, требуя, чтобы та освободила ее от опрометчиво взятых на себя обязательств. Но Делла ответила, что уже слишком поздно, так как и она, и доктор Эймс успели написать Чилтоном. А вскоре от Деллы пришло письмо с известием, что миссис Чилтон дала согласие и через несколько дней приедет в Бостон, чтобы устроить девочку в школу и решить, Остальные вопросы. Так что, естественно, не оставалось ничего другого, кроме как предоставить всему идти своим чередом. Миссис Кэрью понимала это и примирилась с неизбежным, но весьма неохотно. Разумеется, она постаралась быть подавающе любезной, когда в условленный срок к ней приехали Делла и миссис челтон Но была очень рада, что из-за недостатка времени пребывание миссис Чилтон в Бостоне оказалось кратким и до отказа заполненным делами. То, что Полианне предстояло приехать уже 8 сентября, не позже, было, пожалуй, даже хорошо, так как время, вместо того, чтобы примирить миссис Кэрью с об увеличении числа обитателей ее дома, лишь усиливала ее раздражение и недовольство тем что она предпочитала называть своей нелепой уступкой Дли с ее безумной затеей настроение сестры разумеется не были секретом для деллы и если внешне она сохраняла спокойствие то в душе отнюдь не была уверена в благоприятных результатах Все надежды она возлагала Наполеану и потому решилась на дерзкий шаг предоставить девочке с самого начала вступить в борьбу без чьей-либо помощи. С этой целью она попросила сестру встретить их на вокзале, а затем, после обмена приветствиями, поспешно удалилась под предлогом какой-то ранее назначенной встречи. Таким образом... Миссис Кэррию, едва успев взглянуть на свою новую подопечную, обнаружила, что осталась с ней один на один. — Делла! Делла! Ты не должна... — Я не могу! — возволнованно закричала она вслед удаляющейся сестре. Но та, если и слышала, не пожелала обратить внимание, миссис Кэррию, явно раздосадованная и недовольная, обернулась к стоявшей рядом с ней девочки Вот беда, не слышит, — сказала Полиана, также провожая медсестру печальным взглядом. — А мне так не хотелось, чтобы она уходила. Но ведь зато у меня есть вы, правда? И теперь я могу этому радоваться. — О, да! У тебя есть я, а у меня ты отозвалась миссис Кэррию не очень любезно. «Пойдем!» И она указала рукой направо. Полиана послушно засеменила рядом с миссис Кэррию, но раз или два на пути через огромный вокзал с тревогой бросила взгляд на неулыбающееся лицо своей спутницы и, наконец, с беспокойством в голосе решилась заметить. «Вы, наверное, думали... — Что я буду хорошенькая? — Хорошенькая? — переспросила миссис Кэрью. — Ну да, с кудряшками и все такое. Вы ведь, конечно же, пытались представить, как я выгляжу. — Точно так же, как и я пыталась представить вас. Только я, зная вашу сестру, была уверена, что вы красивая и милая. Мне было по кому судить, а вам нет. — Ну... «А я, конечно же, не хорошенькая из-за веснушек. И я думаю, это очень неприятно, если ждешь хорошенькую девочку, а приезжает такая, как я, и глупости!» Прервала ее миссис Кэррью довольно резко. «Пойдем, распорядимся о доставке твоего сундучка, а потом поедем домой». Я надеялась, что сестра поедет с нами, но, похоже, она не считает это нужным. Не осталось даже на этот вечер». Поляна улыбнулась и, понимаешь, кивнула. Да, конечно, это неприятно. Я знаю, но, наверное, она не могла остаться. Я думаю, она кому-то понадобилась. В санатории она все время была кому-нибудь нужна. Хотя, разумеется, это очень обременительно, если человек все время нужен другим, правда? Ведь тогда у него совсем не остается времени для себя. Но все равно этому тоже можно сказать, радоваться, потому что так приятно, если ты кому-то нужен, правда? Ответа не было. Быть может, потому что впервые в жизни миссис Кэрью задумалась о том, есть ли на свете хоть кто-нибудь, кому она по-настоящему нужна. Хотя как она тут же сердито сказала себе самой, ей совсем даже не хотелось быть кому-то нужной. И, овладев собой нахмурившись, она недовольно взглянула на шагавшую рядом девочку. Полиана не видела, что миссис Кэрри ухмурится. Она смотрела на спешащие толпы людей. — Вот это да! — Ой, сколько народу, — сказала она обрадованно, — даже больше, чем... «Когда я была здесь в прошлый раз, но я пока не вижу никого из тех людей, которых встретила здесь тогда. Разумеется, та дама с маленьким ребеночком живет в ганалулу так что их здесь, наверное, нет, но ведь была еще маленькая девочка, Сузи Смит, она живет прямо здесь, в Бостоне. А может быть, вы ее знаете? Вы знаете Сузи Смит?» «Нет, я не знакома с Сузи Смит», ответила миссис Скайрью сухо «Не знакомая?» Она очень милая, и она уж точно хорошенькая, такая с черными кудряшками, знаете, с кудряшками, какие я тоже надеюсь получить, когда попаду на небо. Ну, ничего, может быть, я сумею ее найти, и тогда вы с ней познакомитесь. Ой, какой совершенно великолепный автомобиль, и мы в нем поедем? Воскликнула Поляна, когда они остановились перед роскошным лимузином, дверцу которого держал «Открытый шофер, одетый в ливрею». Шофер попытался скрыть улыбку, но не сумел. Миссис Кэррио, однако, ответила. В голосе ее звучало утомление человека, для которого автомобиль всего лишь средство перемещения из одного скучного места в другое, вероятно, столь же скучное. «Да, мы поедем в нем» и добавила, обращаясь к шоферу, ожидавшему в почтительной позе ее приказаний. «Домой, Перкинс!» «Ай, вот это да! Это ваш автомобиль!» — воскликнула Полианна. Манеры миссис Хэрью позволяли безошибочно догадаться, что она владелица автомобиля. «Чудесно! Значит, вы богатая!» «Ужасно, Ужасно богатая! То есть, я хочу сказать, чрезвычайно богатая!» Гораздо богаче тех, у кого ковёр в каждой комнате и мороженое по воскресеньям, как, например, Уайта из моего дамского благотворительного комитета. То есть она из комитета. Раньше я думала, что они богатые, но теперь знаю, что быть по-настоящему богатым значит иметь кольца с бриллиантами, корнишных, котиковые шубы, надевать платья из шёлка и бархата каждый день и ещё иметь автомобиль. У вас всё это есть? «Да, пожалуй», — со слабой улыбкой признала миссис Кэрю. «Тогда вы, конечно же, богатая!» — понимающий кивнула поляна «У моей тети Поли тоже есть все это, только ее автомобиль просто лошадь». «Как я люблю ездить в автомобилях!» — воскликнула она, чуть подпрыгнув от восторга на сиденье. «Понимаете, да...» Я ехала в автомобиле только один раз. В том, который меня переехал. Они положили меня в него после того, как вынули из-под него. Но тогда я, разумеется, ничего об этом не знала. И поэтому не могла получить никакого удовольствия от поездки. А с тех пор я ни в одном не ездила. Тете Поле они не нравятся. А дяде Тому нравится, и он хотел бы иметь автомобиль. Он говорит, что автомобиль нужен ему для работы. Он доктор. А у всех остальных докторов в городке уже есть автомобили. Не знаю, чем кончится дело. Тетя Поля так взволнована из-за этого. Понимаете, она хочет, чтобы у дяди Тома было все, что он хочет. Только она хочет, чтобы он хотел того, чего она хочет. Чтобы он хотел, вы понимаете? Миссис Кэрью неожиданно рассмеялась. — Да, дорогая, мне кажется, я это понимаю, — отозвалась она сдержанно, хотя в ее глазах все еще были необычные для нее веселые искорки. — Тогда все в порядке, — удовлетворенно вздохнула Полианна. — Я надеялась, что вы поймете, хотя это прозвучало вроде как запутанно, да? Тетя Полли говорит, что была бы не прочь иметь автомобиль, если бы ее автомобиль был единственным на свете и не было бы ни одного другого, который мог бы на нее наехать. Но... А, ну и ну! Ай, сколько здесь домов! Вдруг воскликнула она, прервав рассказ, на полусловие оглядывая все вокруг, широко раскрытыми от удивления глазами. Неужели они никогда не кончаются? Хотя, конечно, их... Должно быть много, чтобы было где жить всем этим людям на улицах и тем, кого мы видели на вокзале. А где больше людей? А где больше людей, там можно завязать больше знакомств. Я люблю людей. А вы? Любить людей? Да, просто людей. Любого. Всех. Нет. Нет. «Нет, Полиана, не могу сказать, чтобы я их любила», — холодно ответила миссис Кэрью, сдвинув брови. Веселые искорки в ее глазах погасли. Она с подозрением смотрела на Полиану, а про себя сказала, «Ну вот, теперь меня ожидает проповедь номер один в духе сестры Деллы на тему «Ваш долг общаться с ближними». Неужели?» «А я люблю», — вздохнула Полианна. «Они все такие милые и такие разные. А здесь их так много. Вы даже не знаете, как я рада, что приехала». «Конечно, я знала, что буду рада. Знала с самого начала, как только мне сказали, что вы — это вы, то есть сестра мисс Уэтербей. Я хочу сказать, я я, я очень люблю мисс... Уэтерби. Так что знала, что полюблю вас, потому что вы, разумеется, должны быть похожи, ведь вы сестры, хоть и не близнецы, как миссис Джонс и миссис Пек. Но и они были не совсем похожи из-за той бородавки. Но вы, конечно, не знаете, о чем я говорю, поэтому я вам сейчас расскажу. И в результате миссис Кэрью, приготовившаяся с суровым видом выслушать проповедь на темы общественной морали, к своему большому удивлению и даже с некоторой растерянностью обнаружила, что слушает историю о бородавке на носу некой миссис Джоунс дамы из благотворительного комитета.